Здесь они, прикрой меня и пацана, крикнул кто-то. Вспыхнул ослепительно яркий свет. Старик метнулся к выходу, но человек, загораживающий проход, сбил его с ног ударом по шее. Жрец коротко который пел, упал. Держи! Держи Что-то грохнуло с потолка, посыпалась известь, и Артем зажмурился. Когда он открыл глаза, в комнате уже стояли двое человек. Они выглядели весьма необычно, такого ему до сих пор видеть не доводилось. Эти люди были одеты в тяжелые длинные бронежилеты поверх подогнанной чёрной униформы. Оба были вооружены странными короткими автоматами с лазерными прицелами и набалдашниками глушителей. Картину дополняли массивные титановые шлемы с забралами, как у спецназовцев Ганзы, которых Артем видел только однажды мелким и непонятного назначения большие металлические щиты со смотровыми щелями. У одного за спиной к тому же виднелся ранцу и огнемёт. Они быстро осмотрели комнату, освещая её длинным и невероятно сильным фонарем, по форме скорее напоминавшему дубину. "Эти?" спросил один из них. "Они," подтвердил другой. Деловито оглядев замок на двери обезьянника, первый отошел назад, сделал несколько шагов и в прыжке ударил спогом пришётки. Жало Жавые петли не выдержали напора, и дверь рухнула в полушаге от Артема. Человек опустился перед ним на дно колено и поднял забрало. Все стало на свои места. На Артема, прищурившись смотрел мельник. Широкий зазубренный нож скользнул по проводам, спутывавшим ноги и руки Артема там стал червнёсского ударов разрезал проволоку, которой был связан Антон. Живой. удовлетворенно отметил мельник. Идти сможешь? Артем закивал, но подняться на ноги не сумел. Все тело онемело и не подчинялось ему. В комнату вбежали еще несколько человек, двое из которых тут же заняли оборонительные позиции у дверей. Всего в отряде было восемь бойцов, остальные были одеты и экипированы почти так же, как и те, что ворвались в комнату первыми. Но на нескольких были еще длинные кожаные плащи, как у хантера. Один из них опустил на землю ребенка, который до этого зажимал под мышкой, прикрывая надетым на руку щитом. Тот сразу бросился в клетку и склонился над Антоном. Папа! Папа, я специально им наврал, как будто я за них, правда. Я дяде показал, где ты. извини, папа. Папа, не молчи. Мальчик ей сдерживал слезы. Антон равнодушно глядел в потолок стеклянными глазами. Артем испугался, что вторая парализующая игла сзади могла оказаться для командира дозора последний. Мельник положил указательный палец на шею распростёртого на полу Антона. Порядок, заключил он через несколько секунд. «Жив! носилки сюда. Пока Артем рассказывал про воздействие ядовитых игл, двое бойцов развернули на полу матерчатые носилки и погрузили на них Антону. На полу завозился и бормотал что-то, сбитый с ног старик. "Это еще кто?" спросил мельник и, услышав от Артема объяснение, решил: "Этого берем с собой, будем им прикрываться". Как обстановка? Тихо все, — доложил державший входную дверь боец. Отходим к туннелю, из которого пришли, объявил сталкер. — Задача вернуться на базу с раненым и заложником для допросов. А вот, он кинул Артёму калашников. Если все будет нормально, пользоваться не придется. У тебя даже брони нет, так что будешь оставаться под нашим прикрытием. За мальчишкой следи. Артем кивнул и взял Олега за руку, еле оторвав его от носилок, на которых лежал его отец. Строимся черепахой, ходил приказмельник. Бойцы мгновенно овал, выставив наружу сомкнутые щиты, над которыми виднелись только шлемы. Свободными руками четверо взялись за носилки. Мальчик и Артем оказались внутри строя, полностью прикрытые щитами. Пленному старику заткнули кляпом рот, связали за спиной руки и выставили его в голове построения. После нескольких крепких тычков он прекратил попытки вырваться и затих, угрюмо уставившись в пол. Глазами черепахи служили двое первых бойцов, у которых были особые приборы ночного видения, они крепились прямо на шлем, так что руки оставались не По команде отряд пригнулся, прикрывая щитами ноги и стремительно двинулся вперёд. Зажаты между бойцами, Артем тащил за руку не поспевавшего за ним Олега. Ему ничего не было видно. Я, происходивший, он мог судить только по отрывистым переговорам остальных. Трое справа, женщины, ребенок. слева. Варки, варки, стреляют. О железосчёта звенели иглы. Снимай их. Послышались ответные автоматные хлопки. Один есть, двое есть. Двигаемся, двигаемся. Сзади ломов Снова выстрел. Куда? Куда? Там не пройти. Вперед, я сказал, заложника держи. Черт, прямо рядом с глазами пролетели. Стой, стой, стоять. Чего там? Все блокировано. Там их человек сорок. баррикады далеко, Двадцать метров до них, не стреляют. С боков заходят, когда не успели баррикады построить. На щиты обрушился настоящий дождь стрел. По сигналу все опустились на одно колено, так что теперь Броня закрыла их целиком. Артем пригнулся, прикрывая мальчика. Носилки с Антоном поставили на пол, и теперь стрелков стало вдвое больше. Не отвечать, не отвечать, Ждем! В сапог попал. Готовь свет. На счёт 3 фонари и огонь. У кого ПЭ, новые, выбирайте цели из же. Раз, как лупят! как луп, два, три. Одновременно зажгли с нескольких мощных фонарей и заработали автоматы где-то впереди послышались крики и стоны умирающих. Потом стрельба неожиданно прекратилась. Артем прислушался. Вон-вон, с белым флагом сдают, что ли? Прекратить огонь. Говорить будем Заложника выставьте!» Стой, падла, куда «Держу, Держу шёстрый старикан. У нас ваш жрец! Дайте нам уйти, крикнул мельник. Дайте нам вернуться в туннель. Повторяю, дайте нам уйти. Ну что там? Что там? Ноляцы молчат. Да они вообще нас понимают или нет? Ну-ка, посвятите мне на него получше. Дайте глянуть. Потом переговоры оборвались. Бойцы словно погрузились в раздумье. Сначала те, что стояли впереди, потом затихли и прикрывавшие тыл. Наступила напряженная, нехорошая тишина. Люди перестали даже шевелиться. Артем почувствовал, как мачих сжало ладонь своей вспотевшей от волнения ручонкой, и вот и сло. Я чувствую. Он на них смотрит, сказал он тихо. Заложника отпустить, произнес вдруг мельник. — Отпустить заложника, повторил другой боец. Тогда Артем не выдержал разогнулся и посмотрел поверх щитов и шлемов вперед, где в десяти шагах от них в пересечении трех ослепительных лучей света стоял нежмурись и не прикрываясь руками высокий и сгорбленный человек с белой тряпкой вытянутой узловатой руке. С этого расстояния лицо человека было видно очень хорошо, слишком хорошо. Это было существо, похожее на вортана, который допрашивал его несколько часов назад. Артем юркнул за щиты и привел свой автомат в боевую готовность. Сцена, которую он только что видел, все еще стояла перед глазами. Одновременно жутко и завораживающая. Она вдруг на миг напомнила ему о старой книжке, сказки и мифы древней Греции, которую он любил и осматривать, когда был маленьким. Одна из легенд рассказывала о чудовищном создании в получеловеческом обличии, взгляд которого превратил в камень многих отважных воинов. Он перевел дух, собрал волю в кулак и, запретив себе смотреть гипнотизеру в лицо, вскочил словно чертик на пружине и спустил крок. После странного бесшумного боя, который вели между собой противники, вооруженные автоматами с глушителями и плевательными трубками, очередь Калашникова, казалось, сотрясла своды станции. Хотя Артем был уверен, что промахнуться с такого расстояния невозможно, случилось то, чего он боялся больше всего. Непостижимым образом это создание угадало его движение. И как только голова Артема появилась над щитами, Взгляд угодил в ловушку его мёртвый глаз. Он успел нажать на спусковой крючок, но невидимой рука плавно отвела ствол в сторону. Почти вся очередь ушла мимо. И только одна пуля впила существу в плечо. Он издал режущий ухо гортанный звук и одним неуловимым движением во тьму. Есть несколько секунд, подумал Артем. Всего несколько секунд.